Роль на празднике в Телемарке, вообще не рауланд Между хуторами Уребё и Ойгард, что на берегу озера Тоток, есть одна долина, усеянная огромными валунами. Кажется, что кто-то снёс верхушку горы и забросал всю долину камнями. И рассказывает об этом такую легенду. В давние времена жило в тех временах множество народов. Как-то раз справляли на одном из хуторов свадьбу. И пришли на неё все окрестные жители. Пили они, ели и веселились на славу. Увидел это со своей горы тролль. А звали того тролля Тор Тролль Иване. И захотелось ему пива. Пустился Тор Тролль Иване в долину. Пришел к пирующим и подсел к столу. Рост уже тролль был громадного, и брюха имел бездонное. Ест да пьет, а все и бывало. Испугались тут хозяева, кто совсем объест их великан. И давай гнать его из-за стола. Рассердился Тор, нахмурился. Заметил это его сосед за столом и понял, что недалеко тут до беды. А был он человек добросердечный и говорит Тору, пойдем ко мне на хутор, налью я тебе пиво, да дам что поесть. Пошли они на хутор и выкатил хозяин троллю целую бочку пива. Выпил ее Тор, закусил хозяйской телочкой и поубавился у него гнев, хотя не совсем прошел. Вот и говорит Тор крестьянину, обидели меня те люди. И не будет им от меня прощения. Но ты не так жаден, как они. И за это я тебя пощажу. Взял он крестьянина и его семью, Посадил в карман и отнес к себе в горы. А теперь, говорит, смотри, что будет. Поднял Тор свой молот И ударил им по вершине горы. И посыпались камни на долину. И не было никого от них спасения. Отомстил Тор обидчикам И говорит крестьянину, Вел я тебя в расход, Выпил все твое пиво и съел твою единственную тёлку Но не жалей об этом. Получишь ты за это от меня всю долину урыве во владение. Расчищу я ее от камней и будешь ты там жить. Сдержал великан свое слово. Расчистил он хутор урыве и дорогу к нему. И поселился на том хуторе добрый крестьянин со своей семьей.